Голова двадцать Вампиры не сплоховали. Они успели подхватить меня на руки, не дав разбиться каменный пол. Впрочем, рассыпаться в благодарностях я даже не подумал. У них такая работа, беречь мою жизнь и здоровье. Да и было не до того. Мне доводилось использовать землетрясение, но раньше добиться подобного результата не удавалось, а заканчивалось оно намного быстрее. Сейчас творилось непонятно. Стоял страшный грохот, что-то рушилось, причем не только на поверхности, но и под землей. Впрочем, заметил я это все краем сознания. Мы мчались по коридору. Несколько раз я падал от сильнейших толчков, очень сильно приложился об стену. Димур сдержал свое слово, он мчался впереди, указывая нам дорогу, а иногда еще и кричал, что тоже здорово помогало, потому что пыль стояла столбом, а видимость упала почти до нуля. Один раз меня чуть не завалило, но Аил снова успел среагировать, схватив меня за руку и резко дернув назад. Впереди произошел обвал. Хорошо, что проход был завален не полностью. Смогли проползти. Вначале я хотел оставить Личи прикрывать мою спину на тот случай, если вдруг кто-то бросится в погоню. Но потом, оценив обстановку, от этой зайти отказался. Сюда только идиот сунется. Из подземелья мы вырвались, когда уже начало светать. Толчки прекратились, но мы не стали соблюдать осторожности, резвыми ланями рванули в сторону. Где нас ждал отряд? Дожидаться оставшихся не стали, а такие были. Личи — это не вампиры, они не умеют так быстро двигаться, а может, просто не смогли перелезть через завал. Похоже, после того, как в городе произошло землетрясение, туда стянулись все конные разъезды. До своего отряда мы добрались без проблем. Встретила нас Белла. Она с несколькими вампирами подошла немного ближе. Что происходит в городе, видно не было. Еще не рассвело окончательно, хотя магических светильников около святилища хватало. Освещено было все просто замечательно. Правда, все эти светильники почему-то погасли, и город погрузился во тьму. «Как все прошло?» — тут же спросила моя ученица. «Плечо мне, посмотри», — поморщился я. Хрустнуло что-то. Это на самом деле было так. Полностью уберечь себя я не смог. Останавливаться было некогда. Мне кажется, если бы мы хоть немного задержались, то всем отрядам диверсантов остались бы хрустеть в этих подземных переходах. Уж очень сильно позади нас грохотало. «Нужно уходить», — напомнил мне Димур. «Скоро рассветёт. Вдруг вас видели и сейчас устроят облаву». «Видели», — кивнул я. «Так вроде бы в городе сейчас ваши должны власть взять. Или я ошибаюсь?» И в общем, может быть, здание не рухнуло? Когда рассвело, мы все же выдвинулись поближе к городу и поняли, что можно уходить. Светель еще рухнуло. Была еще одна новость, которая сильно меня радовала. В городе шел бой. Кто и с кем там сцепился, я не знал. Но даже на таком расстоянии заметил, как с неба ударило несколько молний, которые явно были порождениями магии. Несмотря на бессонную ночь, отдыхать мы не стали. Решили уйти от города как можно дальше. Само собой, двигались мы не по дороге, а немного в стороне. Густых лесов тут не было, а лишь распаханные поля. Повезло, что имелись кое-какие рощи, вот мы и двигались от одной к другой. Димур нас пока не покидал, и надо сказать, что он был настороженным. Старикан пообещал отвезти нашу группу от города, где я спрячу его магическую книгу. А потом он нас просто покинет. Свое слово он сдержал и теперь явно опасался того, что я могу его нарушить. Надо сказать, что делать подобное я не собирался. Не стоит гневить богов, мало ли как это может сказаться в будущем. Три дня мы путешествовали вместе. Двигались осторожно, что заметно сказывалось на скорости передвижения. Крестьяне нас видели, но особого внимания не обращали, потому что вблизи крупного города то и дело случались тычки отрядов. Похоже, сами того не ведая, мы начали тут войну». Скорее всего, оно все к тому и шло, а мы просто подтолкнули вражеские группировки к активным действиям. Вон как все быстро закрутилось. Один раз нам пришлось вырезать как-то слишком дерзкий разъезд. Видят же, что нас больше, но все равно решили спросить, кто мы такие и что тут делаем. «Мне пора возвращаться», — подошел ко мне Димур. «Оставив мою магическую книгу, да хоть вот тут, спрячь под камнями. Ты обещал, давал клятву перед богами». «Обещал», — кивнул я. «И слово свое сдерживаю. Ступай. Убивать я тебя не стану. Книга будет тут». На лице старика мелькнуло облегчение. Видно, до последнего опасался, что я его просто убью. Если бы не данная клятва, так и сделал бы, несмотря на всю его помощь. Он нам враг. Такими останется. Где гарантия, что рано или поздно они снова не попытаются захватить наш мир? «Двигайтесь вдоль этой дороги. Дней через двадцать выйдите к морю». — сообщил мне Димур. — Переправитесь через него. Думаю, дальше вам не заставит труда найти второе святилище. Через него вы сможете попасть в свой мир. — Спасибо за помощь, — кивнул я. — Ты свободен. Надеюсь, мы с тобой больше не увидимся. Берите власть в свои руки и на нашу планету больше не суйтесь. Мы уже дважды дали вам укорот. В третий раз будет то же самое. Мы вам не по зубам. — Не хочешь продать мне свой магический посох? — неожиданно спросил старик. — Нет, — расхохотался я. — Не испытывай мое терпение, Димур, иди. Ищи себе новое тело и возвращайся за своей магической книгой. Все же путешествовать по равнине намного комфортнее. Сначала мы старались двигаться не по дороге, но все же послушали советы нашего бывшего провожатого и плюнули на скрытность. Тут хватало проезжающих, так что отряд с лошадьми и телегами не мог передвигаться незамеченным. Мы привлекали к себе больше внимания, когда пытались двигаться скрытно, а не наоборот. Впереди нас ждало еще одно серьезное испытание. Требовалось как-то пересечь море. Конечно, путешествие по морю будет недолгим. Проблема в том, что два материка никак не поддерживали связь друг с другом. Поэтому морской флот никто не строил. «Соледовательно, придется нам нанимать каких-нибудь рыбаков». «По крайней мере, Димур посоветовал сделать именно так. Другого выхода у нас нет. Не на платах же нам море пересекать». «Можно было заставить рыбаков перевести на силы, но у меня были кое-какие сбережения. Мы на всякий случай забирали у убитых местных деньги. Вот и пригодились. Отдадим их рыбакам». «Если не захотят перевозить, тогда уже заставим. Другого выбора у нас все равно нет». Не знаю, что тут происходило, но на нас мало кто обращал внимание. Разъезды встречались, только вели они себя как-то непонятно, просто убирались с дороги. Личи могут любого впечатлить, наверное, считали, что какой-то Димур едет с отрядом, и старались не вставать на нашем пути. Было даже забавно, отъедет в сторону десяток всадников и уставится в другую сторону. Как будто увидели что-то интересное, хорошие вояки, ничего не скажешь. Такое ощущение, что все димуры были сконцентрированы около города, а тут только простые люди. Впрочем, в поселение мы не заезжали и без нужды старались никого не трогать, незачем нам привлекать к себе лишнее внимание. Мой бывший пленник кое-что рассказал мне про земли, куда мы сейчас направлялись, поэтому я просто не знал, как мне поступить». Дело в том, что в освободившихся королевствах Димуров ненавидели и крайне негативно относились к тем, кто ставил себе на службу личей или призывал воинов из другого мира. В общем, могло случиться так, что на нас нападут еще в море. На этом берегу морских патрулей не было, а вот освободившийся народ держал свои границы на замке. Людьми они были жестокими, не привыкли долго разговаривать с прибывшими магами. Меня это очень сильно тревожило, было была озабочена тем же. «Что будем делать с нашим сопровождением?» — спросила она у меня, когда мы уже ехали по побережью. «Куда их девать? Или с собой всех возьмем? «Вампиров точно возьмем, пожал плечами я. Сдается мне, что местные вообще не знают, кто это такие. А вот лечей призванных придется бросить». «А если на нас нападут?» — справедливо заметила девушка. «С лечами нападут в любом случае, а вот без них может и обойтись». «У нас в любом случае нет выбора. Не сбоем же прорываться. С местными поговорим. Вдруг есть контрабандисты, которые смогут перевести незаметно». «Интересно, почему местные не убегут к нормальным правителям?» – вздохнул Алват. «Море можно пересечь. Вряд ли за морем простых людей убивают. Все должны быть только рады. Тут к крестьянам относятся как к скоту. Значит, должны при первой же возможности бежать, по крайней мере, рыбаки». «Найдем рыбацкий поселок и спросим», — усмехнулся я. «Понятия не имею, почему они не бегут. Наверное, за морем еще хуже». Я ошибся. Причина, из-за которой местные рыбаки не пытались удрать, была проста. Им не давали этого сделать. На третий день путешествия вдоль моря мы вышли к городку, где имелся небольшой порт, в котором стояли небольшие кораблики или большие лодки». Сразу лезть в город не стали, затаились неподалеку и стали кого-нибудь ждать, чтобы как следует расспросить. «Это уже не деревня, а город. Наверняка здесь имеются димуры. Хотелось бы узнать, сколько их». «Долго ждать не пришлось. Вскоре из города в нашу сторону направился небольшой караван из трех повозок. Везли какие-то бочонки. Мои воины просто перекрыли им дорогу, взяв лошадей под узцы, после чего повели их в нашу сторону». Люди — это были два мужика, женщина, мальчик и девочка. Даже слова против не сказали, только разом с перепугу побледнели. Беседовать с задержанными снова пришлось с помощью Алвата. Местный язык я кое-как знал, но этого явно было мало. «Бояться меня не нужно», — тут же сообщил я, больше не взрослым, а детям. «Если не будете делать глупости, то ничего вам не грозит». Господин, мы просто везем рыбу, сообщила мне бойкая женщина. За нами нет никакой вины. Никто вас ни в чем не обвиняет, усмехнулся я. Зададим несколько вопросов, посидите тут и все. После допроса отпускать их не собираюсь, мало ли чего. Вдруг помощь позовут или донесут местной стражи про неизвестный отряд рядом с городком. Вот как городишко под свой контроль возьмем, так сразу и отпустим, точнее, позволим вернуться в город. Сколько в городе Димуров? «Только не надо врать», — задал я вопрос. «Двое. Один куда-то уехал уже давно. Вместе живут». «То есть, как это вместе?» Глаза собеседницы округлились. «В одном доме или нет?» Поморщился я. «В одном, в одном», — закивала женщина. «Этот дом даже отсюда видно». «Славно», — кивнул я. «А правда, что вы вот на таких небольших лодках можете пересечь море?» «Правда». На этот раз ответил один из мужчин, предварительно со своим товарищем, а скорее даже родственником. Больно они похожи, несмотря на разный возраст. «Очень хорошо», — кивнул я. «Ну ладно, сидите тихо, за вами присмотрят». «Еще раз повторюсь, не попытайтесь делать глупостей, позже мы вас отпустим». «Мы прямо сейчас пойдем», — удивилась Белла. «Не станем ждать ночи?» «Нет», — покачал я головой. «Нечего время тянуть. Лодки есть, моряков найдем. Сама же видишь их реакцию. Похоже, они и сами не прочь отсюда сбежать». «Волны слишком большие. Я плавать не умею», — нахмурилась девушка. «Вижу. Только и это нам на руку. Значит, в море сейчас никого нет. А погода наладится», — Ухмыльнулся я. «Так что не переживай». Как мне удалось узнать, почти весь город занимался рыбным промыслом. Те граждане, которые нам попались, тоже были рыбаками. Они подтвердили, что в море в такую погоду никто не выходит, но скоро она точно наладится, завтра или послезавтра. В общем, мы в наглую выехали на дорогу и направились в город, совсем не скрываясь. Забавно, но даже на воротах стража не спросила, кто я такой и куда еду. Еще и поклон отбили, непуганные идиоты. Хотя у меня же были призваны воины, еще и личи, наверное, как обычно приняли за Димура, который прибыл в этот город по каким-то надобностям. Найти дом, где обитали мои собратья, труда не составило, их даже известили о моем прибытии. Вот эти ребята были насторожены и смотрели на меня с подозрением, но никаких агрессивных действий не предпринимали. Ровно до того момента, пока из фургона, который удалось раздобыть по дороге, не вышла Белла». Вот тут настроение Димуров резко испортилось, они тут же попытались атаковать, причем не Беллу, а именно меня нашли Крайнего. Правда, силы были слишком неравны, у меня семь лечей, и они тоже не собирались просто стоять. Мне даже не пришлось использовать посох, без него обоих убили. На этот раз я не стал увеличивать количество лечей в своем отряде, они мне уже не нужны. Кстати, призванные воины тут были, они даже попытались вступить в бой, но погибли, не сумев нанести нам никакого урона. Обычные стражники просто разбежались, а теперь начали стягиваться обратно. Из большого дома, где жили Димуры, выкатился толстячок с угодливой улыбкой. «Какие у господина будут приказания?» — спросил он, преданно глядя на меня. «Теперь я тут главный», — сообщил я ему, голос при этом специально не понижал, чтобы это услышали все. Хочу, чтобы сюда привели всех хороших рыбаков, которые умеют управлять лодками в открытом море. Приведи их ко мне, только поживее. Надо поставить на стены нормальную охрану, — обратилась ко мне Белла. Сейчас она не совсем хорошая, вон как быстро нам служить стали. Аил, в город никто не должен войти, и никто отсюда не должен выйти. Иди, расставь своих подчиненных, — приказал я. Повелитель, некоторым вашим слугам пора есть, — сообщил мне вампир. — Потерпите, позже решим этот вопрос, вздохнул я.